Глава 72 Дублин — настоящая твердыня, вынуждены были признать Робби и Рил, не пробыв там и суток, но уже ощутив это. Они провели самую тщательную разведку, прибегли ко всем мыслимым уловкам, чтобы проверить периметр безопасности вокруг конференции Большой Восьмерки, но ни малейшей слабины не обнаружили. Они находились в гостиничном номере Робби с видом на реку Лифи. Он сидел у окна с биноклем, нацелив его за реку на гостиничный центр, где развернутся главные события конференции. Складывалось впечатление, что Большая Восьмерка прислала больше сотрудников служб безопасности, чем участников. — А как насчет элементов не из Большой Восьмерки? — спросил Робби, опуская оптику и оглядываясь на Рил, сидевшую в кресле у двери. По сути, изолированный. И была не совсем права. Служба безопасности для этой публики предоставила большая восьмерка. Их собственных сотрудников безопасности не приглашали. И их это устроило? Если бы не устраивало, они не приехали бы. Значит, если покушение состоится, работать будут изнутри посредством западных ресурсов, заметил Робби. Не обязательно. Ничего не препятствует проведению террористической атаки отдельно от Конференции. А может, в Дублине уже имеется ячейка террористов? — Говорю, тебе что-то определенно не сходится, — тряхнул он головой. — У меня то же самое ощущение. Робби сел на кровать лицом к ней. — Мы что-то упускаем. — Это я усекла. Не пойму только что. Он встал. — Ты куда? — спросил Рил. — Выяснить, что мы упустили. Робби покинул отель. Не прошло и четверти часа, как он уже находился в окрестностях зоны проведения конференции «Большой восьмерки». Периметр безопасности выстроили плотный и глубоко эшелонированный. Без надлежащих документов войти не шанса. Пока он там стоял, из одного из зданий внутри периметра безопасности вышли два человека. В костюмах, но в традиционных мусульманских головных уборах. Ни в машину, ни в такси они садиться не стали, просто пошли пешком. Робби заключил, что они из делегации страны, не входящей в большую восьмерку. Поглядев на них, когда они проходили мимо, Робби решил увязаться следом. Может выгореть, а может и кончиться пшиком. Но именно пшик ему сейчас и был нужен. Он последовал за ними. В конце концов они вошли в отель и направились прямо в бар. Религия запрещает ему употреблять алкоголь, но для некоторых мусульман в западных странах этот запрет перестает существовать. А на планете есть немного мест, настолько подходящих для удовлетворения жажды до алкоголя, нежели дублин. Взяв напитки, они присели у окна. Купив себе пинту, Робби сел за столик рядом с ними, сунул в уши наушники и положил телефон на стол рядом с собой, но музыку включать не стал. Потягивая пиво, подслушивал их беседу, одновременно покачивая головой, словно в такт музыки. Незнакомцы не громко говорили по-арабски, не видя ни малейших причин предполагать, что уроженец Запада поймет хоть слово. И были бы совершенно правы почти в любом случае, кроме этого. Они оказались участниками конференции, но говорили не о большой восьмерке. Вскоре начнется другая конференция, она состоится в Канаде, в крохотном городке довольно далеко от Монреаля. Не так давно Робби видел краткое сообщение об этом в новостях. Место для арабского саммита странноватое, но канадцы сами предложили место, и в некоторой логике этому предложению не откажешь. Есть надежда, что встреча в нейтральном месте, далеко отстраненном от насилия и конфликтов, буквально пронизывающих Ближний Восток, позволит добиться значительного прогресса. Во всяком случае, так гласит официальная версия. Все расходы берут на себя канадцы, вдобавок попытка наладить работу с арабскими странами наглядная демонстрация доброй воли Запада. И хотя Соединенные Штаты по политическим соображениям участия не принимают, канадцы, такие близкие союзники Америки, что всякому ясно, истоки и косвенная поддержка явно идут оттуда. На конференцию съедутся лидеры ведущих арабских государств, собравшись в одном месте, чтобы обсудить способы продвигаться вперед мирным путем вместо насильственного характерного для изрядной части недавней арабской весны. Эти двое в ней участие принимать не будут, зато знают тех, кто будет. И сомневаются, что во время этой конференции будут достигнуты сколько-нибудь значительные подвижки. Один со смехом сказал, что мусульмане, как и западники, не способны договориться, когда надо поделиться властью. Говорили они и о некоторых лидерах, которые туда прибудут. Одним нравились, другим они желали смерти. Допив свои напитки, говорившие встали и ушли. Робби мог бы последовать за ними, но не видел реальной нужды. Будет куда лучше, если он посидит здесь, обдумывая услышанное. Потягивая из бокала, Уилл смотрел на противоположную стену. Мишенью для атаки, описанной в апокалиптическом докладе Роя Веста, была избрана верхушка большой восьмерки. Робби и Рилл предположили, что люди, работавшие в Соединенных Штатах, Помогают врагам большой восьмерки в планировании налета на эту конференцию, ликвидации верхушки большой восьмерки и учинении глобальной паники. Это казалось логичным, но разговор мусульман заставил Робби пересмотреть это мнение. Конференция лидеров мусульманских стран в Канаде, а затем его мысли обратились к покушению, которого Джесси Карил так и не совершила. Ахмади в Сирии. Синий сказал, что Ахмадии хотели помешать прийти к власти, а за кулисами есть более приемлемый кандидат, только и дожидающийся шанса взять верх. Робби поставил кружку. Пока глоток сбегал по горлу в желудок, мысли вдруг прояснились, обретя кристальную четкость. Вот где они с Рил промахнулись, предположили, что стоящие за этим следуют уэстовскому сценарию судного дня буквально. Но это был лишь домысел, а не факт. Нападение действительно состоится, вот только не на большую восьмерку. Этот орешек безопасности расколоть слишком трудно. А вот все эти лидеры, сгрудившиеся в крохотном городишке под Монреалием, прямо сельди в бочке, устранение их одним ударом приведет к сущему светопредставлению в одном и без того самых взбаламученных регионов на планете. Падение режима за режимом, вакуум власти, боевые группировки, сражающиеся за власть. Впрочем, может быть, есть люди, дожидающиеся возможности взять власть. Может быть, им окажут помощь. И, может быть, стоящие за этим думают, что лучшее будущее выглядит точь-в-точь, -точь, как прошлое. Возможно, апокалиптический доклад Роя Веста будет воплощен в жизнь. Только так как его автор при всей своей паранойи и вообразить не мог. Встав, Робби зашагал обратно в отель. Ответ не в Дублине, а в трех тысячах миль от него.